Глава 19. Развеять морок. Изменчивая осенняя погода, не располагающая более к длительным прогулкам, вернула меня в офисный ритм. А чем еще заниматься в ноябре, если не работай? Деревья в парках оголились, все чаще и чаще шли дожди, из-за чего под ботинками вместо шороха осенних листьев теперь хлюпала грязная каша. Ночью же температура падала ниже нуля, и к рассвету лужи застывали, превращаясь в гололед. На дорогах вытягивались многокилометровые пробки из автомобилей, водители которых вовремя не поменяли резину, что вызывало яростное негодование у заезжавшего за мной Алекса. А у меня — легкую тревогу о скором наступлении зимы. Кажется, первого снега ждали все, но только не я. С замиранием сердца я каждое утро подбегал к окну и через секунду с облегчением выдыхал, видя все тот же серый асфальт и покрытую тонким инеем почву. День ото дня просто созерцать ход вещей, не вмешиваясь в него, становилось все труднее. И в конце концов я решил пренебречь учением, которое так старательно втолковывал мне на протяжении месяца мой духовный учитель. Карлу я, конечно, о своих планах не рассказывал, чтобы его не огорчать, хотя понимал, что рано или поздно он сам узнает о моих проделках. А задумал я, собственно, вот что. Для начала я пробил адрес Дориана по номеру его машины, но успеха это не принесло. Квартира в центре города пустовала, причем, судя по всему, уже давно. Дверная ручка была покрыта слоем пыли. Да и Анна в разговоре со мной как-то упомянула, что они с супругом после рождения сына живут в загородном доме. Посомневавшись пару дней и честно попытавшись отговорить себя от сумасбродной идеи, в итоге я все же отважился провести слежку за своим психотерапевтом. Предварительно мне пришлось взять на прокат менее приметное авто и поколдовать над внешностью. Я купил черные очки, огромную шапку, которую при желании можно было закрыть поллица, и пальто на пару размеров больше, надежно маскирующее пропорции моей фигуры. Смотрелся я во всем этом по меньшей мере странно и наверняка даже привлекал к себе повышенное внимание, но ничего умнее в мою нездоровую голову так и не пришло. К счастью, Анна не отличалась особой внимательностью и совершенно не заподозрила хвоста, как и ее водитель, который неспешно привез нас по Рублево-Успенскому шоссе к закрытому коттеджному поселку. Собственно, на этом наше путешествие закончилось. Их автомобиль проехал пост охраны и скрылся из виду за высоким глухим забором. Мне же не оставалось ничего, кроме как остановиться поблизости. Опустив стекло, я по звукам двигателя попытался прикинуть, в какой стороне и как далеко находится их дом. А потом отметил примерную точку на карте навигатора. Впрочем, я сделал это скорее от безысходности, ведь я понятия не имел, как поступить дальше. На ум уже давно напрашивалась дикая идея о том, что единственный надежный способ спасти Марину – это ликвидировать Дориана. Все остальные варианты не обеспечили бы девушке стопроцентной сохранности, потому что я чисто физически не в состоянии был следить за англичанином повсюду, а значит, легко мог упустить его из поля зрения в опасный момент. Подобный подход к решению проблем меня, разумеется, пугал, и я старался не рассматривать его всерьез, успокаивая себя тем, что спешить сейчас некуда, ведь до наступления зимы остался еще целый календарный месяц. За это время я обязательно успею что-нибудь придумать. В тот вечер, припарковавшись в неприметном месте, я еще долго следил за въездом на территорию поселка, ждал появления знакомого мне черного Бентли. Когда машина Дориана наконец показалась на горизонте, время на часах уже перевалило за полночь. Интересно, откуда он возвращается так поздно? Хотя, в любом случае, это не моя забота. Главное, что в столь поздний час он вряд ли приехал сюда погостить. Стало быть, их семья действительно живет здесь. Выждав, пока дорогой автомобиль уедет в глубину поселка, я завел собственный мотор и направился в сторону Москвы. Правда, я пока еще не знал, что до рассвета туда не доберусь, потому что совсем скоро меня самого начнут неотступно преследовать. Через несколько минут после того, как я выехал на шоссе, сзади ко мне пристроился мотоциклист и принялся настойчиво слепить меня в зеркала своим светом. Догадываясь о том, кто это мог быть, я снизил скорость, прижался к обочине и вышел, шутливо поднимая руки вверх. — Только не стреляйте, сдаюсь! «Привет. Чего не спим так поздно? Откуда едем?» В голосе Карла, который делал вид, что совершенно случайно меня здесь повстречал, звучали нотки иронии. Выключив фару, направленную прямо мне в лицо, он слез с мотоцикла, поставил на него шлем, а потом подошел, чтобы пожать мне руку. «Да, понимаешь, было одно дело», — промямлил я. Мне оставалось только удивляться, каким образом учитель узнал меня темной ночью на трассе, одетого в дурацкую шапку и широкое пальто с поднятым к носу воротником, да к тому же еще и за рулем взятый на прокат Шкоды. — Не хочешь говорить и не надо, я и так все знаю. — Значит, в детектива решил поиграть? Или скорее в шпиона? — Вроде того, — признался я стыдливо. — А спросить у меня его адрес не дано было? — Демонстрируя крайнюю степень возмущения, байкер раскинул руки в стороны. «Ты точно мне не сказал бы?» «Отчего же? Мог бы и сказать. Все равно тебе это ровным счетом ничем не поможет». «Прекрасно. Что же тогда мне делать?» «Оставить эти глупые попытки изменить будущее». «И закрыть глаза на убийство?» «Пусть произойдет то, что должно произойти. Кстати, а кто жертва-то?» «Марина», — ответил я потерянно. Меня качнуло, и подрагивающей рукой я придержался за багажник машины, чтобы не упасть. От одной только мысли о возможной смерти любимой девушки мне стало плохо. По телу волной пробежалась болезненная слабость, в глазах потемнело, колени подкосились. Вот оно что! Карл оперативно придержал меня под локоть и усадил обратно в машину. Ну тогда тем более, чего ты паришься? У нее своя голова на плечах, она увидит это сама и предотвратит. «Не тупи, магов так просто не убить. Они живучие гады». Сенсей замолчал, и повисла тишина, изредка нарушаемая шумом проезжающих мимо автомобилей. «Знаешь, я тут заметил в твоих словах несостыковку. Как только мне стало чуть легче, я решил поменять тему. Ты говорил, что я должен был жениться на Танечке, если бы не познакомился с Мариной. Но ведь это не так. Если бы Марина не пришла ко мне в сон, чтобы предупредить об аварии, я бы вообще умер». «Хм...» — протянул Карл задумчиво, растирая широкий подбородок. «Да, действительно, интересно получается. Ты ведь не должен был погибнуть в той аварии. Тогда зачем она к тебе приходила?» «Неужели ошиблась?» «Нет, она не могла ошибиться. Такие, как она, не допускают промахов. Давай-ка посмотрим поподробнее». Его взгляд зафиксировался на одной точке, остекленел и потерял осмысленность. Так случалось всегда, когда Карл входил в глубокий транс. «Ты был не один», — спустя некоторое время глухо произнес он, продолжая смотреть в никуда. «Что?» «Ты ехал в машине не один. Рядом на пассажирском сидел второй человек. Почему-то не могу его разглядеть. Он постоянно ускользает. Алекс, что ли?» «Да, но...» «Самосвал приближался справа. Это твой друг должен был погибнуть, а не ты». «Но...» — повторил я... От удивления у меня не находилось других слов. Но почему тогда она приснилась мне, а не ему? А этот тип в магию вообще верит? Ну, как тебе сказать, он скептик. Вот и разгадка. Она искала чувствительного человека, способного снавидеть, и в итоге выбрала тебя. К тому же ты был в тот день за рулем. А как Марина связана с Алексом? И зачем ей его спасать? Я даже немного заревновал. Я уверен, что они не знакомы. Я так много ему о ней говорил, но он никак не реагировал на мои рассказы. Ответов на эти вопросы у меня нет, — развел руками Карл. Точно могу сказать только одно. Дело тут нечистое. Просто так информацию на тонком плане не затирают. Собственно, об этом я и хотел с тобой потолковать. Не кажется ли тебе, что нам пора приподнять завесу тайны и увидеть вещи такими, какими они на самом деле являются? Звучит заманчиво. А что ты предлагаешь? «Я планировал провести один ритуал и развеять, наконец, весь морок, который навеяла эта дамочка, чтобы замести за собой следы. Сегодня как раз полнолуние, но один я не справлюсь, мне нужна твоя помощь». «Хорошо», — недолго думая, кивнул я. «Давай сделаем это, я согласен». «И ты готов к любым неприятным подробностям, которые могут в результате нам открыться?» «Не уверен, но жить в неведении еще хуже. А такое колдовство точно не противоречит замыслу Вселенной?» «Нет, наоборот, мы восстановим естественный ход событий. И тем самым спасем мир от энтропии. Прямо как ты любишь», — добавил сенсей, хмыкнув. В следующую секунду он широко улыбнулся, разряжая напряженную обстановку, и подал мне руку. «Ну, хватит трепаться. Пошли, работать будем в лесу». Карл настоятельно просил меня не разглашать никому подробностей ритуала. Могу только сказать, что все происходящее той ночью до глубины души меня поразило и даже напугало. В какой-то момент у меня возникли сильные сомнения, останусь ли я вообще в живых к концу этого предприятия. А если останусь, то удастся ли мне сохранить остатки здравого рассудка после всего увиденного? Учитель же, в отличие от меня, был спокоен как удав. На рассвете, когда мы вышли обратно к трассе, он пояснил мне, что мы оба находились в особенном измененном состоянии сознания, которое довольно тяжело воспринимается мозгом и иногда сопровождается зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями. Неприятными, но не опасными для жизни. Кутаясь в пальто и шапку, я лишь стучал зубами ему в ответ. За несколько часов, проведенных в лесу, Я, помимо всего прочего, сильно замерз, и меня знобило до такой степени, что машину я смог завести только с третьей попытки. Едва мне удалось повернуть ключ в замке зажигания, я выкрутил температуру печки на максимум. Когда приедешь домой, склонившись к опущенному стеклу, Карл давал мне последнее напутствие. «Выпей крепкого чая, а лучше мате, обязательно поешь чего-нибудь сладкого и сразу ложись спать». Тебе нужно отдохнуть и восстановить энергетику, потому что на следующие лунные сутки проведенный ритуал вступит в силу, и тогда нам будет уже не до сна. Почему? — уточнил я, боясь даже представить, чего мне ждать дальше. Да не очкуй, таких спецэффектов больше не будет. Просто все тайное начнет постепенно становиться явным. А это, как правило, малоприятный процесс. Но поверь, самое страшное уже позади. «Спасибо, что согласился мне проассистировать». Похлопав меня по плечу, учитель заговорщицки подмигнул и, оседлав свой орлей, первым унесся прочь. «Максим, вы, наверное, хотите мне что-то рассказать?» Заметно нервничая, спросила у меня Анна, едва я переступил порог ее кабинета. «Вот это да! Неужели она вчера все-таки заподозрила слежку?» «Доброго дня», — как можно спокойнее ответил я, стараясь не выдавать своего удивления. «Что вы имеете в виду?» «Простите, совсем забыла поздороваться». Психотерапевт опомнилась и поспешно дала задний ход. «Очень рада вас видеть. Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю». Я осторожно опустился в кресло и выжидающий на нее посмотрел. Уточнять свой вопрос врач не торопилась, да и вообще вела себя странно с наигранным интересом изучала убранство собственной рабочей комнаты, всячески избегая зрительного контакта. В итоге, найдя спасение в своих записях, она уткнулась туда глазами и только после этого смогла снова заговорить. «Скажите мне, пожалуйста, когда в последний раз вы...» Она прервалась, кашлянув, «видели осознанные сны и выходили в астрал?» «Не помню», — честно признался я. «Давно. А почему вы спрашиваете?» «Интересуюсь прогрессом терапии», — Анна натянуто улыбнулась. «Знаете, я подумала, что пора отменить вам медикаментозное лечение. С сегодняшнего дня начнем постепенно снижать дозу». «Легко», — я кивнул. «Это действительно будет легко, ведь все свои таблетки я давно уже выбросил». А еще доктор подошла к окну и, задумчиво устремив взор вдаль, пригладила длинные листья стоявшего на подоконнике растения. Через полминуты она все-таки решилась продолжить. «Попробуйте сегодня снова выйти в астрал. Сможете?» «Наверное, смогу. Только зачем?» «Возможно, там за время вашего отсутствия что-то поменялось». «Какая-то она сегодня таинственная», — подумал я. «Говорит сплошными загадками, прямо как Карл. И дело тут явно не в слежке. Что же с ней такое происходит?» «Знаете», — ответил я вслух. Вообще-то меня туда совсем не тянет, но если так советует мой психотерапевт, то я постараюсь выполнить эту рекомендацию. А пока разрешите мне немного поработать с вашей аурой. Вы в последнее время часто нервничаете, это сильно сказывается на энергетике и физическом состоянии. У вас уже три дня по вечерам болит голова, а утром вы испытываете слабость и тошноту, правильно? Да, но... «Но вы не беременны. Это просто гормональный сбой на фоне стресса. Позвольте». Став рядом с ней, я аккуратно положил правую ладонь ей на лоб, а левую — на затылок, и принялся вытаскивать ее боль. «Максим, я вам поражаюсь!» — воскликнула Анна. «Вы все верно описываете. А еще у вас такие горячие руки, и, представляете, мне уже намного легче». Смущенно промолчав в ответ на ее комплименты, я перевел тему. Помните, вы просили меня просмотреть ваше будущее? Так вот, я вас обманул. Мы не будем этого делать. Могу с уверенностью вам сказать, в этом нет никакой необходимости. Просто знайте, что Вселенная вас оберегает и ежечасно заботится о вашем благополучии. Живите настоящим днем. У вас и ваших близких непременно все будет хорошо. С каждым новым нашим психотерапевтическим сеансом я отчетливо осознавал, что вовсе не она должна помочь мне, а скорее я ей. У этой молодой женщины, точно так же, как и у меня раньше, не было никого, кто мог бы ее выслушать и поддержать. Она хранила внутри себя огромный груз невыраженных переживаний, возможно, даже более сложных, чем мои. Но я до сих пор так и не смог понять, о чем именно она тревожилась. «Интересно, когда уже, наконец, начнутся эти новые лунные сутки?» — любопытствовал я про себя, покидая ее кабинет. Моя душа, стремившаяся любой ценой докопаться до истины, удовлетворила свою жажду откровений уже через несколько часов. К вечеру я почувствовал непривычно сильную усталость и вынужденно прилег отдохнуть. Стоило мне закрыть глаза, как по рукам и ногам начали проходить характерные вибрации, и какая-то сила, не спросив разрешений, буквально вытянула меня из ставшего ватным тела. Первый раз за последние два месяца я не сопротивлялся, а просто расслабился и позволил астральному ветру унести меня сквозь пространство и время туда, куда он посчитает нужным. Сперва я подумал, что случайно попал в английскую резиденцию Дориана и его супруги, Мне посчастливилось очутиться на открытом балконе огромного загородного дома, утопающего в густом светло-сером тумане. Вокруг не было видно ровным счетом ничего. Ни окружающего пейзажа, ни даже фасада здания. Я попытался разогнать плотную дымку руками, и она, как ни странно, мне повиновалась. От соприкосновения с моей аурой наваждение постепенно рассеивалось, позволяя мне разглядеть все больше и больше деталей. Я увидел перед собой черные кованые перила и, сделав шаг вперед, коснулся их, вглядываясь вдаль. Со второго этажа коттеджа по правую руку открывался вид на поле, а по левую — на густой смешанный лес. Знакомый ландшафт показал мне, что я все же находился в России и, скорее всего, где-то в Московской области, но уж никак не в Великобритании. «Как ты сюда попал?» Громкий шепот, раздавшийся у меня за спиной, застал меня врасплох, Вздрогнув, я обернулся и встретился лицом к лицу с Мариной. Мне не сразу удалось поверить своим глазам. Сейчас передо мной стояло не ее астральное тело, как обычно, а физическое, из плоти и крови. Она не спала, но в то же время могла видеть меня. И именно мой визит в гости, судя по всему, так ее испугал. Девушка выбежала ко мне из комнаты басая и одетая в один только легкий сарафан. Впрочем, в ее руках был клетчатый плед, который она в следующее же мгновение накинула себе на плечи. Бесшумно прикрыв балконную дверь, она тихо воскликнула. «Ты не должен был меня найти, я же ставила защиту!» «Прости, видимо, мы с моим учителем ее сломали», — сознался я, глупо улыбнувшись. «С кем?» «У тебя крутой дом», — ответил я, меняя тему. «Целый особняк». «Макс, ты должен уйти». «Не очень-то гостеприимно. Неужели ты совсем по мне не соскучилась?» «Я соскучилась, но, прошу, не нужно больше меня искать». «А я больше и не буду. Я ведь уже нашел». «Максим, пожалуйста, я хочу тебя забыть. Я так долго пыталась убедить себя в том, что все это просто моя выдумка, что ты не настоящий, но я настоящий, Мариночка!» Не сдержавшись, я кинулся к ней и схватил ее за плечи, прижимая к себе. Плед с тихим шорохом упал к моим ногам. «Не надо!» — девушка решительно оттолкнула меня и убежала на противоположный конец балкона. «Не подходи ко мне, слышишь? Сейчас же возвращайся в тело, иначе я снова тебя ударю!» «Бей сколько хочешь, я не боюсь! Жить без тебя гораздо больнее!» Сделав взмах крыльями, я подпрыгнул и подлетел к ней ближе, чтобы снова заключить свои объятия. Марина в растерянности отступила назад и прижалась спиной к перилам. — Ты, похоже, не понимаешь, насколько все это опасно. Люди обычно не выживают после таких пробоев в энергетике. Они либо сразу умирают, либо сначала долго и изнурительно болеют. — Пустяки, все зажило, как на собаке. Попробуем еще раз. Изловчившись, я чмокнул ее в щеку и тут же отскочил в сторону, притворяясь испуганным. — Макс, знаешь, кто ты после этого? — Кто? Ты самый безбашенный, упрямый раздолбай из тех, с кем я знакома. А ты самая бездарная ведьма из тех, которые на меня нападали». По злым искоркам, вспыхнувшим в ее глазах, я понял, что перестарался с комплиментом. Прежде чем я успел что-то сказать в свое оправдание, девушка взметнула вверх руку с палающим огненным шаром и уверенным жестом бросила его в мою сторону. Инстинктивно сжавшись, я зажмурился в предвкушении еще одной сквозной дыры в ауре, но на этот раз страшная кара меня миновала. Горящая сфера не достигла своей цели. Кожаный напульсник на моем запястье ощутимо завибрировал, подавая сигнал тревоги, а в следующее мгновение передо мной возник Карл и безоговорочно принял энергетический удар на себя. В его широкой груди возникла внушительная рваная рана, Правда, не успев появиться, она тут же полностью затянулась. От щедрого пробоя за секунду не осталось и следа. Учитель коротко обернулся на меня, чтобы убедиться, что я не пострадал, а потом поспешно предупредил нападавшего. «Я бы не советовал тебе сражаться со мной. Зря потратишь силы. Такие проделки проходят только с нижним астралом, иногда с людьми. Но посмотри, я даже не человек, я просто живу в теле человека». Карл действительно выглядел очень необычно. Его ослепительно сияющая астральная оболочка оказалась значительно выше и шире моей. За спиной поднимались огромные, как у Архангела, белые крылья, а в ножнах висел внушительных размеров золотой меч, который он молниеносно выхватил, чтобы защитить меня от неизвестного недоброжелателя. Однако, увидев перед собой Марину, сенсей заметно растерялся, можно сказать, опешил. «Ты!» — выдохнул он, не пытаясь скрыть изумление. «Это все натворила ты? О, боже мой!» Учитель убрал оружие и шагнул к девушке. Та ничего ему не возразила, только отвела взгляд, пряча глаза. Сглотнув, он продолжал. «Прошло всего лишь... всего пять лет. Как ты успела столько всего натворить? А главное, зачем, Мари? Господи, ни на минуту нельзя тебе одну оставить!» Он дотронулся до кончиков ее волос, провел рукой по голове, и его пальцы, будто кисти художника, окрасили ярко-рыжие пряди в иссине-черный цвет. Девушка отстранилась и тряхнула головой, чтобы смахнуть с прически астральную краску. — Не смей ко мне прикасаться! — Хотя бы ненадолго, останься такой! — пылко поспорил Карл. Он с заметной бережностью придержал Марину за подбородок, заглянул в ее лицо и прошептал. Подумать только, какая же ты бледная. Прости, что украл кораллы с твоих щек и губ. «Зачем ты сюда пришел?» В голосе девушки зазвучали стальные нотки. «Что тебе от меня нужно?» «От тебя ничего». Просто решил одним глазком глянуть, кто тут отважился замочить Макса. Немного подумав, учитель добавил. «А теперь, пожалуй-ка, пора и честь знать. К тому же надо выспаться, завтра рано на работу». «Можете развлекаться дальше, только чур без драк, окей?» Так и не дождавшись ответа, он помахал нам рукой и поспешно растворился в пространстве. Мне показалось, что он сбежал так быстро, чтобы никто не успел заметить тоски, которая вдруг заволокла мутной пеленой его выразительные глаза. На Марине после неожиданной встречи тоже не было лица. Как только мы остались одни, она упала на колени и, обхватив руками замерзшие плечи, Расплакалась. Я присел рядом с ней, укутал ее в одеяло и без слов обнял. Я чувствовал, как она тряслась от холода и старался согреть ее своим астральным телом, хотя и понимал, что это невозможно. Девушка больше не сопротивлялась и не пыталась меня оттолкнуть. Уткнувшись лбом в мое полупрозрачное плечо, она горько рыдала, будучи не в силах остановиться. Злая колдунья, наславшая на нас страшный морок, прекратила притворяться и снова стала собой настоящей. Хрупкой, женственной, незащищенной. Такой, какой я впервые узнал ее. От нахлынувшей нежности я долгое время не мог собраться с мыслями. Гладя Марину по голове, я молча стирал с ее волос остатки черной краски. Когда неконтролируемые рыдания начали стихать, переходя в одиночные всхлипы, Я, стараясь придать голосу уверенности, проговорил. «Если я правильно понял, он твой бывший парень. В этом случае должен тебя предупредить. Такого, как Карл, ты никогда не найдешь. Никто другой не сможет его заменить, в том числе и я. Надеюсь, ты это понимаешь. Я только жалкая подделка под него, и перышки у меня хилые. Сказать, что я расстроился, значит ничего не сказать. Мне, наконец, стало ясно, почему она увлеклась именно мной». Причиной тому были мои крылья, напомнившие ей о прошлых отношениях. Возможно, она даже представляла его на моем месте, когда мы занимались любовью. «Мне не нужен никто, кроме тебя», — хрипло простонала Марина в ответ, крепче прижимаясь ко мне. «Он просто прошлое». «Но плачешь ты в настоящем», — подметил я. «Потому что это больно, постоянно расставаться с любимыми». «Тогда не расставайся», — я обхватил ладонями ее лицо. Мой голос зазвучал мягко и тихо. «Не прогоняй меня, Марина. Я должна тебе признаться». «Я тоже. Я по-прежнему очень сильно люблю тебя». Мои губы ласково коснулись ее соленых от слез губ. Через несколько секунд я, опьяненный чувствами, промурлыкал. «А вот теперь говори. Особенно интересно будет узнать про смертельную опасность, о которой ты однажды упомянула». «Я обещаю, что не испугаюсь, не отвернусь от тебя и останусь рядом, несмотря на любые обстоятельства. Наоборот, пообещай мне, что когда ты узнаешь всю правду, то оставишь меня в покое и никогда, слышишь, никогда больше ко мне не придешь. А если я не узнаю правды, мне можно будет приходить?» «Нет!» «Тогда рассказывай. Только сначала иди, коллег, в кровати согрейся. Через полчаса встречаемся в Хорватии, на нашем любимом берегу. Договорились?» Вытирая с лица последние слезинки, Марина кивнула.